Опыт показал, как трудно и бесполезно иностранному министру управлять здешними земскими делами, ибо в конце он непременно будет обманут, особенно министр русский, ибо в действительности Россия очень мало имеет здесь истинных друзей. Для главного управления делами необходимы из шведов знатные, способные и влиятельные люди». Но таких он, Окергельм, не знает никого. Что же касается до него самого, то он покорнейше просит оставить его в забвении, ибо не признает в себе ни малейшей к таким делам способности. Русскими деньгами ничего сделать нельзя. Другое дело, если будут действовать морские державы в твердом соединении с Венским двором. Они могут силою денег искать себе друзей и среди французской партии, и вообще могут действовать с большим успехом, чем кто-либо другой, ибо система их никогда не может быть соединена с зависимостью Швеции. Настоящая форма правления прочна, по крайней мере, на несколько времени. Господствующая партия не может теперь ее нарушить без ускорения собственной погибели, если только русский двор останется при твердом намерении исполнять свои декларации. В ответном рескрипте на донесение о разговоре с Окергельмом говорилось, что мнение Окергельма «сходится с мнениями императрицы», именно сделавший все то, что благодеяниями можно было сделать, предоставить шведов их собственному жеребию и быть в готовности действовать, когда безопасность русских границ того потребует. Действительно, опыт показал, говорилось в рескрипте, что употребляемые в Швеции с русской стороны деньги служат только к тому, что заставляют Францию высылать еще больше денег, и таким образом еще больше укреплять шведов против нас. Мы не хотим сами питать их ненависть против себя, и потому повелеваем вам поступать таким образом, чтобы злонамеренные, да и почти все шведы, видели нежелание ваше искать их благосклонность. Вы можете при случае велеть им внушать, что вы французские деньги деньгами же перевешивать не хотите, Это, однако, не связывает вам рук продолжать знакомства, служащие вам к получению нужных известий, и делать издержки, которые требует наша служба. Дела шведские 1750 года Более всех других держав русским движением в Стокгольме Должна была сочувствовать Дания из страха перед усилением Швеции посредством самодержавия. Но Дания была держава слабая и потому не могла действовать так решительно, как Россия. Должна была поступать осторожно, озираясь на все стороны. В конце января 1749 года Сам король объявил Корфу, что сущность конвенции между Россией и Данией должна заключаться в двух пунктах. Первый. Россия должна препятствовать прусскому королю в угоду шведов напасть на датские области, совершенно открытые. Второй. Должна быть лучшая определена граница между Данией и Швецией, ибо хотя императрица великодушно объявила, что никаких завоеваний для себя от Швеции не желает, но датские границы очень мало защищены от шведских нападений, а шведы такие соседи, которым никогда верить нельзя. После этого король с часа разговаривал о шведском и прусском дворах. Горф писал, что из этого разговора можно было приметить в короле маловысокопочитание к прусскому двору, а против шведского, особенно против министерства, казался он очень раздраженным и между прочим сказал: "Удивительное дело, что шведский двор присылает сюда всегда таких министров, которые могут быть названы прямыми банкротами честности. Таков Тессин, таков Палмстерн". Гепкен и настоящий Флеминг, у которого такая злость и коварство на лице написаны, хотя неизвестно, умеет ли он говорить, потому что при всех случаях заставляет говорить за себя французского министра. «При всем том, — писал Корф, — король не изъяснился ни о тех способах, какими здесь думают удержать прусского короля, — от вмешательства в шведские дела, не о том, какую границу им хочется иметь со стороны Швеции. На другой день после этого разговора министр Шулин прочел Корфу конвенцию. Россия и Дания согласились препятствовать всеми средствами введения в Швеции самодержавия, и потому обязуются с обеих сторон выставить на шведских границах войско, и вооружить флот если бы швеция вознамерилась передвинуть финляндский корпус к норвежским границам для действий против дании то россия обязана сделать диверсию своими галерами в швеции и тем поставить последнюю между двумя огнями если прусский король соберет войско вблизи датских границ то россия выставляет сильный корпус на курлянских границах Датский король в таком случае сосредоточит наибольшую силу в Галштинии, а против Швеции воевать только оборонительно. Если прусский король нападет на Данию, то Россия объявляет ему войну и не положит оружие прежде чем Дания будет приведена в совершенную безопасность. Россия должна склонять кронпринца шведского, чтоб он за себя и за своих потомков Отказался от Шлезвига и Голштини. Дания должна получить все то, чего она лишилась по миру в Брэмзебро. Все эти пункты должны содержаться в тайне. Король, по уверению Корфа, желал тесного сближения с Россией по шведскому делу. Но министр Шулин был французской партией и хитрил. Наружно не противился конвенции и притворялся, что совершенно согласен с намерениями королевскими, а между тем старался выиграть время, вымышляя всякие предлоги к остановке дела и желая дождаться таких обстоятельств, которые были бы в состоянии не спровергнуть всю машину и сохранить в Дании французскую систему. В апреле у Корфа с Шулиным был разговор по поводу объявления, сделанного Францией британскому двору, что Франция сама будет стараться сохранить настоящую правительственную форму в Швеции и потому согласно доставить всякое обеспечение державам, принимающим в этом участие.